На следующий день вновь были сборы, а мне, вместо того, чтобы собираться в путь, пришлось этот день провести совсем в других хлопотах. Я так и не успел попасть в монастыри, в мастерские Бахиджа, посмотреть на литейный завод, где планировал отливать пушки для новой крепости. Всё это приходилось оставлять на 2-3 месяца, а может и больше. Поэтому, как не сопротивлялся Ратибор, я оставил его за себя. Он выглядел очень уставшим после похода. Всё-таки возраст давал знать себя. Конечно, я не сказал ему об этом, а посетовал, что не могу ни на кого положиться, кроме него. Уговаривал я его долго, и наконец он, тяжело вздохнув, согласился. Я пригласил обоих префектов к себе, и мы разделили все полномочия на время моего отсутствия. Слава богу, это были не демократические времена. поэтому все прошло достаточно быстро и без возражений. Префекты городов не возражали, потому что я был в своем праве, а Гаяз выглядел даже довольным. Код его мыслей было вполне несложно угадать. Он явно радовался, что разделит ответственность за все неприятности, которые могут произойти, со ставленником Эпарха. У Ратибора, тем не менее, оставалось 10 тысяч воинов, которые могли решить массу возникающих проблем. В этот раз я планировал поход без Вагенбурга и основных орудий. Все свои надежды я оставил на другие способы взятия городов. Единственные все запасы пороха, которые смогла произвести мастерская старого араба, были сложены в непромокаемые кожаные мешки и приготовлены для навьючивания на лошадей. После обеденной службы, которую мы отстояли вместе с воинами в церкви Пресвятой Богородицы, Меня неожиданно пригласил к себе епископ-томатархи Мануил. Когда я уселся на жесткой скамье в его мрачной келье с единственной иконой на стене, Мануил сказал, «Эпарх, Лев, прошло уже больше полугода с того времени, как ты появился в семье епископате, за который я ответственен перед патриархом. Я с радостью увидел, что ты ревностный и богобоязненный крестьянин». Твоими заботами возрождается монастырь. Архимандрит Пафнутий передавал, что все монахи молятся за твоё здоровье. Ты и передал множество даров и в эту церковь. А идея воспитания воинов крестовых очень интересна. Я даже написала сей задумке твоей в Константинополь. Но сейчас ты алкой шити на своих суплеменников, верующих в Христа и с кем? С безбожниками и не знающими Господа? И будешь убивать и калечить их руками христихан. Вот что ты скажешь на эти слова? Я очень удивился речам епископа. Он, как истины рамей, прекрасно знал, что василевсы никогда не заморачивались религией, когда речь шла о выживании империи. Союзы могли быть с кем угодно и против кого угодно. Какая муха его укусила, что он начал читать мне нотации, непонятно. я бы мог привести ему в пример того же Алексея Камнина, но решил для начала кое-что рассказать. Отец Мануил, давай вначале я расскажу тебе небольшую притчу. В одной пещере у озера жил святой старец. Жил он там много лет и молился во славу Господню. Однажды к берегу подплыла лодка, и рыбаки, сидевшие в ней, закричали. «Святой старец, вода поднимается и может затопить пещеру». Садись в лодку, мы отвезём тебя в безопасное место. Никуда я не поеду, отвечал святой. Господь спасёт меня. Вода поднималась, и старец уже сидел на небольшом островке, когда мимо проплывал большой плот, с которого ему также предложили взять его с собой. Но он в гордыне своей отвечал, что Господь не оставит его в беде. Он уже стоял в воде по шею, когда мимо проплыло огромное бревно. Но он опять же не схватился за него, веруя, что Бог не оставит его. Он утонул, и его душа попала в рай. В раю её приветствовал хор ангелов, и сам Господь улыбнулся ей. Но душа старца вопросила: "Господь, я так верил в тебя. Я понимаю, что это было испытание крепости моей веры, но всё же скажи, почему ты не помог мне?" Сурово сдвинулись брови Господа, и он сказал: А кто тебе послал рыбаков на лодке? Кто послал тебе плот и кто наконец послал бревно? Но ты в своей гордыне ожидал чудес? Это самый тяжкий грех, закончил Саваов. И в тот же момент душа старца провалилась в горящие чертоги ада. Так что ты хочешь, отец Мнуил? чтобы я, как тот старец, в своей гордыне не отказался от самого мощного оружия, которое я получил только благодаря Господу. Я такой глупости не сделаю, и я не настолько горд, чтобы отказываться от даров Господних. В старческиех глазах епископа впервые зажглась искорка интереса. Скажи мне, стратела Глеб, а у тебя никогда не было мысли принять постриг и посвятить себя церковному служению? Наша церковь нуждается в таких мыслящих людях. Я улыбнулся. Отец Мунуил, у меня сейчас слишком много планов и дел, чтобы думать о вечном. Но время идёт быстро, и никто не знает, что ждёт его завтра. Может, когда-нибудь, передо мной и станет такой вопрос. А пока я буду делать то, что должен. Ты же знаешь, жестоко убит мой брат, и я должен за него отомстить. И не только потому, что я жажду мести. «Если я этого не сделаю, то в окружающем нас жестоком мире все будут думать, что со мной можно поступать так всегда, и не только со мной, но и с врученными мне выселевсом городами и землями». Епископ с кряхтением поднялся и со словами «Благословляю тебя, князь Нарадь, иди и делай то, что хотел, без сомнения и страха», троекратно перекрестил меня. Когда я вышел из прохладной кельи, Меня снова завертел ворох неотложных дел. К концу дня голова у меня уже почти ничего не соображала, а вопросов впереди было ещё множество. Всё-таки к вечеру я смог наконец освободиться. Когда я зашёл в спальню, Варя в одной рубашке сидела на кровати, а служанка расчёсывала её светлые волосы, достававшиеся почти до пяток. Ещё две рабыни бегали с кувшинами, в комнатах стоял запах благовоний. и розового масла. Моя жена махнула рукой, и все девушки мгновенно выбежали вон, оставив нас одних. Я думала, что только мой отец и брат всё время воюют, но оказывается, мой муж тоже предпочитает войну своей жене. Улыбаясь сквозь слёзы, сказала она. Я в ответ наклонился, поднял её на руки и закружил по комнате. Волосы длинным шлейфом полетели следом. «Глеб, погоди, дай хоть я волосы заколю!» — воскликнула Варя. «А потом ты должен сделать так, чтобы я вспоминала тебя эти долгие холодные дни только хорошими словами!» Следующим утром латная кавалерия русичей была готова к переброске в Тавриду. А после обеда все десять тысяч всадников шли на соединение с собирающимися войсками куманов. Первая ночевка на полуострове была прохладной. На утра трава уже покрылась серебристым инеем, а за перешейком нас будет ждать уже зимняя степь и шлях, который через 200 лет назовут Изумским. Уже неделю рассыпавшись по степи, мы идём быстрым маршем по замёрзшей белёсой траве. Снега пока ещё было немного. А неожиданное оттепель через 3 дня нашего движения и вовсе растопило его. Поэтому после наших коней оставалась только грязная чёрная земля. Скорость передвижения резко упала. Лошади, с комками грязи на копытах, еле шевелили ногами. На совете, собравшемся именно по этому поводу, я неожиданно для себя сказал, что завтра резко похолодает. И когда на следующий день вновь ударил мороз, на меня были устремлены воскищенные взгляды половцев, похожие на начинающих видеть во мне чуть ли не пророка. Шли мы достаточно медленно, не так, как 2 месяца назад в Булгарии. Пусть был не в пример труднее и не было такой необходимости, всё равно Ярослав из Мурова никуда не денется, а к нашему шестидесятитысячному войску достойных противников я не видел. И совершенно зря. Когда мы подходили к Ворскле, наши передовые отряды примчались с сообщениями, что впереди движутся неизвестные конные полки. Когда мы основной массой войск подошли к передовым отрядам неизвестных воинов, Дуазов облегчённо вздохнул. Это союзные беренгеи. И действительно, это были 20.000 чёрных коллабуков, розваных так из-за своих высоких чёрных шапок. Их рода были союзниками Мономаха, а Туазов даже был роднёй через свою жену. Но вот лица половцев радости совсем не выражали. Чёрные коллабуки, торки были их многолетними врагами. Но бросаться в бой никто не хотел. Торки шли на помощь Мономаху. Расчитывая хорошо поживиться при взятии городов. Апаловцы, после того как я стал их единственным ханом и практически объединил всех, до кого мог дотянуться, ждали моего решения. Двазов первый направил коня к предводителю торков, хорошо видному по богатому доспеху и охране. И через 2 часа мы уже пили кумыс в большой кибитке хана, раскланиваясь друг с другом и говоря массу цветистых комплиментов. Ещё через несколько часов Пожелав друг другу удачи, мы расстались. Торки, наверное, от души радовались удачному дню и поверили в свое счастье, когда только к вечеру последние оставшиеся половцы спокойно проехали мимо них. Под утро князю Ярославу Святославовичу не спалось. Он с завистью посмотрел на свою жену, спокойно сопящую под пуховыми одеялами, с кряхтением сел, сунул ноги в войлочные чуни, чтобы не ходить босиком по холодному полу, и вышел из-за почивальни. Выйдя в нетопленную светилицу, дал затрещину молодому вою, спавшему, сидя за столом. Когда тот скачил, моргая заспанными глазами, князь рявкнул. «Быстро мне квасу принесть!» И ловко пнул парня в задницу, когда тот был уже у дверей. Услыхав, как сонный страж загромыхал железом по крутой лестнице, князь рассмеялся, и ему даже повеселело. Он подошел к окошку, и вгляделся в мутные кружочки стекла, вставленные в освинцованный переплет. Солнце уже поднялось, но серые тучи, закрывавшие небо, создавали впечатление, что еще только светает. Мелкий снег шелестел в стеклах. Из окна высокого терема князю хорошо был виден противоположный берег Оки, заросший мелколесьем. По замерзшему льду реки, несмотря на раннее утро, уже ползли в город несколько саней. Видимо, торговцы торопились пораньше занять места на городском торге. Накинув корзну, подбитой мехом, князь уселся за стол. В это время на лестнице раздался шум, и в гостиницу влетел запыхавшийся парень, с кувшином кваса в руках. Он схватил кружку, стоявшую на столе, зачем-то дунул в неё и налил до на краёв тёмным, шипучим, духовитым напитком. Ярослав Всетославович дрожащими руками взял кружку, и залпом выпил почти до дна. «Ах, хорошо пробирает», — сказал он сам себе и рыгнул. После кваса стало полегче. Вчера он слегка перебрал медов и даже не помнил, как попал в опочивальню. После возвращения из похода он пил почти каждый день. Он боялся признаваться себе в этом. Но с того момента, как возмущенный пьяными выгриками Ярополка приказал его ослепить, Он боялся, боялся до дрожи в коленках. Было ясно, что Монамах не оставит просто так гибель своего сына, и если он когда-то смог смириться со смертью Изяслава, это совсем не значило, что так будет и сейчас. По прибытию в Муром он прежде всего отправился в церковь Благовещения, где поставил свечку за раба Божьего Ярополка. И в молитве просил Господа и Пресвятую Богородицу, простить его тяжкие прегрешения. Настоятель церкви, отец Пантелеймон, сумрачно выслушал его сбивчивую исповедь и с ясно видимым нежеланием отпустил ему грехи и назначил епитимью. Дружина тоже, несмотря на богатую добычу, особо не радовалась и языки не распускала. По городу всё равно пошли слухи. И с этого момента в мурами поселилась тревога. На Торге частенько заходили разговоры о не изгнать ли Ярослава Святославовича, пока есть ещё время, а то как бы не пришлось ответить вместе с ним за его грехи тяжкие. Но после того, как он приказал повесить двух смутьянов, громкие разговоры стихли, но всё равно, когда он проходил по городу, горожане провожали его отнюдь не приветливыми взглядами. После кваса просветлело в голове, и появился аппетит. Поднявшемуся к нему узнику, князь командовал: "Накрой стол в большом зале, и его вот позови". Они не бойсь тоже головами маются. Слуги испарились. Князь, оставшись один, встал, подошёл к окну и безразличным взглядом уставился в мутное стёкла. Он вновь смотрел на берега Кии и не узнавал его. Ещё несколько минут назад пустынное заснеженное редколесье быстро заполнялось конными войнами. Ему даже показалось, что он слышит доносящиеся оттуда гортанные выкрики и команды. Возы, которые еле тащились по реке, устремились к городским воротам, а последние уже заворачивались подскакавшими к нимсадникам. Сердце у князя ухнуло в пятки, в голове зашумело. Вот оно, пришёл Маномах. Но разум старого воина, побывавшего не в одной битве, быстро успокоил разволновавшееся тело. Буквально в несколько минут он оделся, на ходу надевая кольчугу, и оставив без ответа вопросы проснувшейся жены, побежал вниз по лестнице туда, где его уже ожидали встревоженные домочадцы. Я выехал на берег Аки, когда там уже начали разбивать лагерь сотни воинов. Вокруг кипела работа, ставились шатры. горели костры, от табуны кони уже уводили пастись на заснеженных пойменных лугах. На другом берегу, на высоком холме, стоял город. Сейчас по его пригородам, до невысокой деревянной стены, сновали всадники, ловившие жителей. Моим приказом было категорически запрещено их убивать, кроме тех, кто сам лезет в драку. Но вот запретить всё остальное было просто невозможно. Как половцам, так и русам На колокольне не переставая звонил колокол, видимо, призывая горожан к обороне. И сейчас на городских стенах стояли сотни горожан, наблюдающих, как грабят их друзья и родственников. Клипкие городские ворота уже были закрыты. А не успевшие туда заехать возы с товарами, уже обшаривались шустрыми кочевниками. Муром после Булгара производил вид большой деревни, обнесённой стеной, но для Руси это был город. Я, в сопровождении нескольких воевод, проехал поближе к стене. Трубач рядом со мной затрубил в рог. Когда я увидел, что на стене перед нами появились несколько человек в кольчугах, тронув за плечо трубача, приказал ему остановиться. Особо не напрягая голос, я заговорил в рупор. «Жители города Мурома, с вами, говорит князь Глеб Владимирович Тмут Раканский, требует вас выдать мне, вашего князя Ярослава Святославовича, с чадами и с дружиной его, со всеми богатствами, златом, серебром, рухлядью мягкой и твердой, со всем, что нажил он на службе у вас. С вас же тоже потребую я выкоп немалый, ибо вас нашел приют убийца брата моего. Но ежели это вы сделаете, уверен, «Введу я войска свои от града вашего, ваше. и все в целости оставлю, в том вам слово мое княжеское!» На стенах зашумели, закричали, но крики быстро стихли, а со стен упало тело горожанина, и глухо стукнулось обмерзлую землю. «Шел бы вот ты подальше, Глебка, выбледок, мономаховский! Не ищу тебя у стен морма делать! Не почину тебе, безродный, с князем нашим разговаривать!» Раздались голоса со стен. Я еле удержал своих спутников. Они, разъярённые поносными речами, могли подставиться под стрелы. Собака лает, ветер носит. Крикнул я в ответ, а потом сообщил на вепсском языке все хорошие слова, что выучил за время корчевания пней в карельских лесах. На стенах и задачни назамолчали. Те, кто понимал угра-финские диалекты, восхищённо загудел, а те, кто ничего не понял, Переспрашивали соседи, что же было мной сказано. Я же тем временем повернулся, собираясь ехать в стан, где для меня уже оставился шатёр, в котором, как обычно, ночевать мне не придётся. Ночью мурамчан выдалось неспокойное. На стенах всё время была суета. Там шла подготовка к отражению штурма. Начали разогревать котлы со смолой. Лежавшие без дела после недавнишнего нападения булгар, Наблюдатели его и начальники сновали в разные стороны, ожидая, что будут делать войска князя Тмутараканского. Но за стенами не было никакой суеты и признаков готовящейся атаки. горели костры, вои отдыхали. Лишь немногие одальцы, пока ещё не стемнело, подъезжали почти к стенам и начинали выкрикивать оскорбления и вызывать на бой трусливых горожан. Пять возов, которые успели въехать в город, остановились недалеко от городских ворот, словно забыв о том, что им надо на Торг. Но и действительно, какой Торг сегодня. Вначале к ним ещё подходили любопытствующие и спрашивали, каким чудом им удалось спастись и что они привезли на Торг. Но хмурые неприветливые бородачи быстро наладили всех зевак, сообщив, что как и все, будут сражаться на стенах. По-быстрому перекусили и улеглись в свои сани, закрывшись мехами. В тереме князя совещались князья и его воеводы. Настроение было унылое, никто не ожидал, что брать город придет такая туча народа. Ярослав Святославович с горящими щеками вспоминал, что усомнился в рассказе Ярополка, когда тот начал хвастать, какой у него младший брат, и как он стал ханом половцев. Ведь ни единому слову не поверил. думал, похваляется с пияну ераполк. После этого из ссоры началась. А всё правдой обернулось. Вон они, половцы, вокруг городу скачут. Мысли князя прервал выевода Макута. Княжа, мысли я, что не смогут они град наш взять. Не вижу я у них ни лестниц, ни орудий каких. Да штаран нет. Будут только носиться около стен, да нас на бой вызывать. А им всем есть пить надо. Даждь есть они все припасы в окрестных деревеньках, да, весях выгребут, и им от всего на несколько дней будет. А облавнохоты тоже на одном месте, но к дичь не возьмёшь. Они от бескормицы через десяток дней падать будут. Как это начнётся, овцы сразу уйдут и слушь никого не станут. Князь задумчиво сказал: "Так-то, а ну так. Но на что тогда?" Князь Глеб рассчитывает. Он ведь булгар взял, не подавился, а нас и подавно проглотят. Так-то булгары. Не знаю уж, как там дело было, а здесь у нас всё перед глазами. Так что будем стоять в эту неделю. Уйдут вражины, заключил Магута. Совещались ещё долго, но постепенно пришли к тому, что сразу высказал старый воевода: стоять и держать город. Зима и голод заставят войска князя Глеба уйти не солоно хлебавши. Уже за полночь, оставив охрану и подготовку к обороне на воевод, князь ушел в опочивальню, где его встретила все еще бодрствующая жена, сидевшая за столом с опухшим от слез лицом. Успокоив ее, как мог, Ярослав лег в кровать. Сон долго не шел, но он заставил себя заснуть. Завтра он должен быть бодр, чтобы во все оружии встретить врага. Ирина проснулась неожиданно. Как будто кто-то её толкнул. В воздухе стоял какой-то сладковатый запах, и было подозрительно тихо. Она повернулась. Мужа рядом не было. Ещё не совсем придя в себя после сна, она позвала: Ярослав, что стряслось?" В ответ за дверью прозвучал слабый стон. Она вышла в холодную светлицу, в окно светила луна, и в её призрачном свете на полу чернела чья-то фигура. С рыданием она приникла к ней, Но это был всего лишь страж. Он лежал на спине, обмотанный верёвкой, а изо рта торчал кляп. Глаза у парня плавали в разные стороны. Видимо, он ещё не отошёл от удара по голове. Ирина схватила лежащее на столе кресало и попыталась зажечь свечу. Дросущие руки долго не слушались, промахивались по огню, но наконец, труд задымился, и свечу удалось зажечь. Она забежала в опочивальню, вытащила из-под подушки нож Перерезала верёвки и сняла кляпу охранника. Тот ничего не говорил, только громче замычал и стала оглядоваться вокруг с испуганным видом. Поняв, что ничего от него не добьётся, она кое-как оделась, спустилась по лестнице и начала поднимать челядь. Через 5 минут княжеский терем напоминал муравейник. Все носились в разные стороны. Вскоре в люское лежали десяток часовых, которых нашли в таком же виде, как и первого. Что удивительно, все они были живы. Никаких следов князя не было. Посыльные на стены сообщили, что там все в порядке, стража ничего не видела и не слышала. Вскоре в княжеский терем пришли встревоженные, хмурые воеводы. Во главе стола сидела жена княгиня и злыми глазами смотрела на них. Рядом сидели трое ее сыновей. Они с робкой надеждой встречали входящих военачальников, Как будто они могли вернуть им их отца. Ну что ж вы, выводы, умудрённые мужи, проспали, и ваши вои проспали, а тати ночные князи умыкнули, как будто не человека, а колечко какое. И не видел, и не слыхал никто. Как же такое дело невиданное приключиться могло? Не знаю, книги не матушка, сам в непонятках хожу. Занялся могута. Видно, есть у греб умельцы такие, что без шума и пыли человека выкрасть могут. Так что же это такое? Значит, и меня, и сыновей моих этот Глеб выкрасть может? Нет, книги я. Теперь муж совсем другие караулы выставим. Мышь не проскочит. А вот что с князем, не знаю. Но если бы Глеб хотел месть совершить, просто зарезал бы его в кровати и всё. Так что надежда ещё есть, что жив наш князь. Только теперь ждать вестей придётся с той стороны ждать. Боле ничего мы сделать не можем. Наступило хмурое утро. Падал редкий снег. А над душею маромчан было пасмурно, под стать погоде. Уже ведь город знал, что пропал князь, и сейчас все с надеждой смотрели на самого опытного воеводу. Магота уже стоял на стене, недалеко от главных ворот, и глядел, как по сигналу трубы пришедшие рати строились в боевые порядки, притом он никак не мог понять, что они сейчас будут делать. У него создавалось впечатление, что войска вытягиваются двумя змеями в направлении ворот города. Но ни таранов, ни чего другого у нападавших не было. Одна из таких змей остановилась у главных ворот Мурома и чего-то ждала. Вторая насела круто обод стену, выходя за ней к малым воротам, уже ночью, заложенным изнутри камнями и деревом. Воеводы обменялись недоумевающими взглядами и могуто на всякий случай приказал усилить оборону северной стены. Вновь двойным сигналом прозвучала труба, и нападавшие остановились, как бы ожидая, что осаждённые сами откроют им ворота. Магуто повернул голову, чтобы что-то спросить у соседа. И в этот момент его подбросило в воздух. По ушам ударял оглушительный шум. Когда он шатаясь встал на ноги, то практически ничего не слышал и только непонимающим взором обнаружил, что на месте городских ворот и части стены Образовалась безобразная дыра, в которую неторопливо вливались бесчисленные ряды воинов в тьму тараканского князя. Я сидел в княжеском тереме, в высоком кресле князя Ярослава. Только что от меня ушли представители горожан, которые выясняли у меня, какую виру они должны уплатить за поддержку своего князя. Ушли они недовольные, но я знал, что такую сумму серебра они соберут». с самого утра, когда мы почти бескровно заняли город, у меня не было свободной минуты. Два взрыва, которые разрушили городские ворота, полностью лишили муромчан способности сопротивляться. Разочарованные лёгкой победой половцы вышли из города и сейчас устраивали скачки по полям, жарили дичь и забраны у жителей скотину, и с надеждой ожидали обещанного выкупа и делёжки богатств князя Ярослава. Я же наконец слегка освободился и сейчас сидел и думал, как поступить с пленённым княжеским семейством. Наконец я всё же вроде додумался и приказал доставить ко мне местного попа. Пока попа искали, князя, княгиню и княжат рассадили за большим столом в зале. Сам Ярослав сидел связанный и только зыркал на меня из-под лобби. Он оказался крепким орешком, и как я его ночью не уламывал, отказался приказывать защитникам города открыть ворота. Конечно, это было только потому, что мне не хотелось применять на нём свои методы. Но надо было думать о будущем и своём авторитете, так что пытки пришлось оставить. Ну что же, князь, сказал я ему. Не хотел по-хорошему, будет по-плохому. Вот сейчас возьмём город и сами заберём всё, что нам нужно. Ярослав ничего мне не ответил. Только гордо скривил губы, явно показывая, что не верит моим словам. Ну, не веришь, так и не верь, сказал я и закончил бесполезную беседу. Когда через час князь, усаженный на самое удобное место для наблюдения, увидел взлетающий в воздух брёвна, доски и кирпичи, он вытаращил глаза и только шептал молитвы. Руки у него были связаны, иначе он наверняка осянял бы себя крестным знамением. После этого он замолчал и за сегодняшний день не произнес ни слова. Вот и сейчас он сидел за столом и мрачно смотрел на меня. Его сыновья, привезенные в залу, сначала сидели молча. Потом, увидев, что никто не обращает на них внимания, начали шептаться. Старший из них неожиданно встал и звонким, ломающимся голосом закричал. «Князь Глеб, а что ты пошел войной на нас и в пол он взял?» Не по правде это. Я спросил у муромского воеводы, стоявшего рядом со мной, как зовут парня. Тот, услужливо нагнувшись, назвал мне имя. А скажи мне, Юрий Ярославович, что бы ты сделал с тем, кто пригласил бы на пир честного твоего брата и там предательски убил? Юноша опешил. Я я бы его ноги к вершинам берёзовым привязал и разорвал бы его на части, выкрикнул он. сидевшая рядом с ним княгиня охнула и заплакала. Ну вот, сказал я. Ты сам своему отцу и казнь назначил. Парень побледнел. Быть такого не может. Батюшку такого злодейства никогда бы не совершил. А ты возьми и спроси у него сам, правду ли я говорю. На князе уставились тревожно три пары глаз. Молодых князья, они искушённые в жизни и ещё вчера слушавшие былины о подвигах богатырей, И изо всех сил желали, чтобы это оказалось не правдой. Князь опустил голову, несмотря на бороду, на его щеках были видны красные пятна. Батюшка, скажи, что ты этого не делал, закричал Юрий и продолжал с надеждой смотреть на отца. После продолжительного молчания Ярослав Святославович заговорил: "Дети мои, вы ещё отроки и только готовитесь к службе ратной. В жизни может случиться всякое". Бывают случаи, когда приходится делать дела неприглядные, жестокие. Надежда, видневшаяся на лице княжат, потухла. Юрий сел, но между собою дети уже не переговаривались. В синях послышался шум, и в зал зашёл поп. Увидев его, я чуть не охнул. Он был, наверное, всего лишь на полголовы ниже меня, но зато толще в два раза. Серебряный крест почти лежал на его животе. Он остановился, видимо, привыкая к тёмному залу после света дня, затем сказал: "Явился я, Глеб Владимирович, по той просьбе, и только потому, что передали мне, что хочешь ты всё решить без крови и по-христиански". Его гулкий голос без усилий наполнил весь зал. Я встал с кресла и сказал: "Добро пожаловать, отец Пантелеймон. Прости, что вызвал тебя сюда. Но дела так обстоят, что без духовного лица никак не обойтись". Я повернулся к князю Ярославу. Князь, сейчас ты должен целовать крест, а потом, что никогда в жизни ты и потомки больше не займёте княжеский стол ни в каком граде. А ты примешь постриг и уйдёшь в монастырь. Только в таком случае я могу оставить тебя живым. Твоих детей и жену я возьму к себе в тму таракань. Обещаю, что место при мне не займу достойное. Если ты не согласен, то тогда казнь лютая за прегрешение твоё. Княгиня зарыдала ещё громче, а парни волчатами смотрели на меня. По напряжённому лицу Ярослава было видно, что он лихорадочно размышляет, что ему делать. Так мне, может, подумать, время дашь, князь Глев, наконец нарушил он молчание. Нет. Нет у тебя времени думать. Решай сейчас. Был мой ответ. Я согласен. После недолгого размышления сказал он: "Но если ты нарушишь своё слово и детей моих обидишь, Господь тебя накажет". Все многочисленные присутствующие в зале были свидетелями, как перед иконами, стоя на коленях, князь Ярослав отрекался от власти и целовал в том крест святой. После этой процедуры он вышел, не глядя ни на кого, а вслед за ним выбежали его дети и жена. Пантелеймон внимательно смотрел на меня. Знаешь ли ты, Глеб Владимирович, что тезка твой, Глеб Владимирович, святой Глеб, был первым князем в граде нашем? Ныне Бог твоими делами указывает, что должен ты взять Муром под свою руку. Видно всем, как Господь с тебе благоволит. Много уже в сем годе про подвиги твоих слухов было, да такие, что не верилось в них вовсе. Будет сегодня народ с тебя князем кликать. Ты уж уваж, город наш. Твой розарённый, возьми под защиту свою. Я слушал хитроумного папа и думал: вот же пройдоха. Знает ведь прекрасно, что живу я на краю земли, в тьму таракани. Значит, придётся здесь его доставлять. А выводу, конечно, местного. А моим именем теперь половину князей пугать можно. Кто захочет, чтобы к нему в гости пожаловали десятки тысяч половцев? Так что вряд ли кто из них рискнёт занят место вакантное. Да надеется ещё отец Пантелеимон, наверное, что теперь и миру поменьше сделаю. Но уж нет. Мои воины должны знать, что война под моими стягами приносит не только победы, но и деньги. Отец Пантелеимон, я помню не только это. Я помню, что здесь 20 лет назад брат вашего бывшего князя, Олег Святославович, убил брата моего старшего Изислава. Не мил моему сердцу ваш город. но ежели весь народ меня попросит, постараюсь я неприязнь свою сдержать. И под руку свою его возьму. А жить я в вашем городе не буду. Посадника я своего позже пришлю. А до того времени подумай с людьми, посоветуйся, кого мне воеводой назначить, чтобы порядок в городе блюсти». Я попросил Пантелеймона остаться на пир по случаю победы. И тот с явным удовольствием согласился. Дружинники Ярослава, после того как всё узнали об целовании креста, также встали на колени предо мной и попросили их простить. Как обычно, кивая на приказ, что делали войска во все времена. Могуто ходил за мной как приклеенный. На лице его было всё время написан один вопрос, который читал себе с труда. Что это было? Он, в отличие от многих очевидцев, сразу понял, что взрывы не колдовские заклятия, а какое-то вещество, которое так себя ведет при поджоге. Но спросить явно боялся, а я не собирался всем подряд рассказывать о порохе, минах и пушках. А горожане, которые подозревали меня в сношениях с нечистой силой после этих взрывов, были сильно разочарованы, когда я отстоял вечернюю молитву в церкви, и ничего со мной не случилось».